глава 3 день 3 5 июня вторник когда шестстако уж сидел в своем шезлонге на верхней палубе кто-то все время наводит на него бинокль. онволновался отвернулся он и сам любил рассматривать в театральный бинокль театральные декорации балетных артистов. в юности он увлекался балетом однажды после спектакля ночью пишет другу восторженное письмо Видел я в ложе Списивцеву и поражен ее внешностью. Знаешь, кого она мне напоминает? Шали из От Отчего так много на свете хорошего? Да здравствует балет. Когда я гляжу на балет, то я переживаю что-то необыкновенно фантастическое. Такое впечатление у меня бывает, когда я смотрю и слушаю что-нибудь нереальное. Из исполнительских искусств самое замечательное — это музыка и балет. 1923 год. В те годы, когда Шостакович сочинял свой первый балет, шли жаркие дискуссии о путях советского балета. «Надо танцевать борьбу и победу. Такие темы, как соцстроительство, бесклассовое общество, тема пионерии, патетику комсомола, новый тип человека, рост личности, оборону и так далее». по сравнению с содержательностью этой тематики, не могут пойти ни в какое сравнение отдельные темы или мотивы индивидуальной душевной жизни. На этом фоне появился первый балет Шостаковича. Вот краткое содержание либретто-балета «Болт». Первая картина. На завод приходят рабочие, делают утреннюю гимнастику. Среди них пьяный со вчерашнего похмелья Ленька Гульба. Вторая картина. Праздник самодеятельности по случаю открытия нового цеха. Ленька Гульба со своими приятелями Иван Штопор и Федор Пива хулиганит, их выводит. Третья картина. Работает цех. Четвертая картина. Выходной день. Пригородное село. Танцует поп. Танцуют комсомольцы. Танцуют старушки. Пьяный Ленька Гульба гуляет с девушками. Ему хочется гулять и завтра, Для этой цели он подговаривает несознательного парнишку заложить в машину болт, тогда завод остановится и можно будет гулять дальше. Это подслушал комсомолец Гусев и пожелал разоблачить заговор. Гусева Ленька убивает. Пятая картина. Парнишка закладывает болт. Гусев, ожил, разоблачает его и Леньку Гульбу. Их арестовывают. Общее ликование, танцы, апофеоз, конец. Означенный балет был поставлен в Мариинском театре 8 мая 1931 года с треском, провалившись, снят с репертуара. Сюжет балетной композиции «Болт» заключается в высмеивании бытового мещанства с одной стороны и изображении крепких производственно-строительных моментов с другой. Только неудачное либретто загубило это произведение. Работая над балетом, Шостакович увлечен не был. так как считал сюжет надуманным. вячеслава исполнительница главной партии, вспоминала, «Музыка этого балета постигала с нами непросто, она была наполнена сложными созвучиями, порой гротесковыми, ранее небывалыми в балете. Его музыка казалась дерзкой, какой-то необыкновенной, и на спектакле «Болт» я была просто освистана зрителями. Но я не чувствовала себя побежденной. Наоборот, я чувствовала себя героиней. Музыка оглушала». В ней были противоречия, но мы знали, чувствовали интуитивно или сердцем, что это музыка будущего, и она будет жить. Хореография сейчас всех балетов исчезла, а музыка живет. Помню, как после премьеры «Болта» я с несколькими другими участниками спектакля поехал к Шостаковичу домой, и как Софья Васильевна в тот вечер с трогательной настойчивостью уговаривала меня, «Танюша, потанцуйте с Митей, очень прошу». Митя долго, упорно сопротивлялся, но, он, наконец, сдался. Мы танцевали с ним в фокстрот, и он от смущения безбожно наступал мне на ноги, не попадая, да-да, не попадая в такт. И от этого смущался еще больше. Из интервью автору. Действие второго балета Шостаковича «Золотой век», первоначальное название «Динамиада», происходит в большом западноевропейском городе. куда на индустриальную выставку приезжает команда советских футболистов. В постановке перемежались приемы ревью и мюзик-холла, эстрадных обозрений и гимнастических парадов. Заканчивался балет танцем пролетарской солидарности. В основу музыки к балету «Золотой век» входят два элемента – музыка, относящаяся к современной западноевропейской буржуазной культуре, и музыка пролетарской культуры – сопоставление двух культур – явилась моей главной задачей при сочинении Золотого века. Эта задача выполнялась так. Западноевропейские танцы носят характер нездоровой эротики, что столь характерно для современной буржуазной культуры. Советские же танцы я считал необходимым насытить элементами здоровой физкультуры и спорта, иначе я не мыслю себе развитие советского танца. Я считал необходимым писать музыку не только такую, под которую удобно танцевать, но одраматизировать самую музыкальную сущность, дать в музыке настоящую симфоническую напряженность и драматическое развитие. Премьера балета состоялась 26 октября 1930 года в Ленинградском театре оперы и балета. Партию комсомолки танцевала Галина Уланова. Я знала его еще с тех времен, когда он писал свою первую симфонию в 19 лет, и преподавал нам в балетной школе теорию музыки, а компонировал в кинотеатре баррикады немым фильмом. Его первая музыка была острой, колкой, точной, как высшая математика. Уже тогда он, обгоняющий своей музыкой время, талантливый, метущийся, резкой и прямой в вопросах принципиальных. Шостакович пишет гневное письмо режиссеру спектакля. Работа над этой постановкой меня научила очень многому. Провалился спектакль или не провалился, это покажет будущее. В моих же глазах спектакль провалился. Может быть, вы помните историю зарождения этого балета? Напомню. Я руками и ногами отбивался от предложенного мне либретта. Так или иначе, балет я написал. Я не могу его с пеной у рта защищать, так как сам знаю, что «Золотой век» По причине художественного содержания есть произведение антихудожественное. Теперь я буду сочинять вещи на сюжеты, которые будут меня по-настоящему волновать. А такие провалы, с моей точки зрения, каким является золотой век, переживать нелегко. Балет был встречен и прессой, и публикой неоднозначно. Режиссер подчеркнуто преподносил Таити трот Оркестровую транскрипцию пьесы Юманса, звучавшую во всех ресторанах Ленинграда, и многие зрители и пресса, услышав ее в стенах Академического театра, были шокированы. Доходчивость и доступность этого рода музыки Шостаковича сделали его очень популярным и приятным композитором. Но какой ценой? Ценой пошлингой и дешевой музыки. Путь, на который с таким рвением становится Шостакович, более чем опасен, отмечала пресса. Штейнберг в дневнике сделал запись о музыке балета. Талантливо, но навоз, обсыпанный марципанами, как говорил Балакирев, кажется, про Синсанса. Вскоре Шостакович уезжает в Одессу, куда уже докатилась сомнительная слава его балета. В письме он описывает свою встречу с представительницей Одесской филармонии. «Это очень недурная и бойкая хохлушка». Вчера утром она вызвала меня к телефону и выразила желание побеседовать. Я сразу почувствовал что мое лицо приняло самодовольное выражение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что она пришла убеждать меня переключаться на массовую песню. «Подумайте», — говорит, — «мы слушали ваш балет. Это такое упадничество, таите трот, легкий жанр, современничество». Так и сыпал ее... Прелестный ротик. Я слушал, восхищался. Во мне проснулся кекс. Зачем, сказал я все это? Жизнь, говорю, прекрасна. И, обняв ее, пытался поцеловать. В тот же момент я почувствовал довольно сильный удар по щеке. С криком «Об этом я напишу в запролетарскую музыку», она выбежала из моего номера. 26 июня 1930 года. Тем не менее, Шостакович публикует в Одесской газете «Пролетарский музыкант» заметку о борьбе с легким жанром. Предлагаю следующие меры борьбы с легким жанром. Обратиться в органы, контролирующие издание и исполнение музыкальной продукции с требованием издания соответствующего постановления, категорически запрещающего издание и исполнение легкого жанра. Декларация обязанностей композитора. Будучи в двухмесячном отпуску, Я много думал о своей композиторской работе. С начала 1929 года по конец 1931 года, всего три года, я работаю только в качестве прикладного композитора. Писал музыку к драматургическим спектаклям и для кино. Сделал в этой области очень много. Вся работа во всех драматических театрах и звуковых кино издавна заштампована. Музыка там играет роль акцента отчаяния и восторга. Имеются определенные стандартные номера в музыке – удар в барабан при входе нового героя, бодрый и зарядный танец положительных героев, фокстрот для разложения и бодрая музыка для благополучного финала. Вот материал для творчества композитора. Нельзя преступно перед советской музыкой, за которой мы несем ответственность перед партией и правительством рабочего класса, сводить роль музыки к голому приспособлению под вкус и творческий метод театра, часто плохой и позорный. Получается настоящая композиторская обезличка. Легкость и штампованность работы в театре развращают, теряется высокое качество. Композитор всеми силами стремится к гастролерству в драматическом театре и кино, а не к постоянной работе. Между тем композитор обязан в первую очередь приложить все свои силы к созданию симфонии, оперы, балета, сонаты, квартета, песни, кантаты, фуги и так далее. Два моих балета создавались в стенах театра. И «Золотой век», и «Болт. Жестокие провалы». Спешу оговорить всю работу балетмейстера Лопухова в «Болте». Работа прекрасная, но Лопухов оказался во власти театра, принявшего недоброкачественные либретто. и поэтому вышел «Пасквиль». Должен быть провозглашен лозунг ведущей роли музыки в музыкальном театре. За ведущую роль музыки в музыкальном театре долой композиторскую обезличку. Дальше от драматического театра и звукового кино. Я не в силах больше обезличиваться и штамповаться. Таким образом, я расчищаю себе дорогу к Большой симфонии, посвященной 15-летию Октябрьской революции. И заявляю всем моим будущим заказчикам из драматического театра и звукового кино, что с этим фронтом музыки на ближайшие пять лет я порываю. Шостакович хорошо переносил путешествия. Может быть, всплеск волн навевал ему будущие мелодии его музыки, вспоминал капитан парохода Михаил Лермонтов. Вечером в музыкальном салоне состоялся концерт. Композитор появился со своей супругой. Его приветствовали артисты-любители, из членов экипажа судна и пассажиры. После народных танцев в русских костюмах хор исполнил произведение Шостаковича, песни из кинофильмов. «Нас утро встречает прохладой, На ветром встречает река, Кудрявая, что ж ты не рада, весёлому пенью гудка, Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, Страна встает со славою навстречу дня». За Ленинградом Шостаковича узнала Москва, затем весь Советский Союз. Музыка к кинофильмам «Одна», «Встречный», утвердила его известность. А песенка из «Встречного» облетела всю страну. Ее пели на первомайских демонстрациях и на вечерах самодеятельности в рабочих клубах. Ее распевали дети и взрослые. Песня эта не сразу вышла у Шостаковича. Он приходил к режиссеру Арнштамму в его небольшую комнату, и проигрывал вариант за вариантом. Было лето, в распахнутое окно со двора, населенного взрослыми и детьми, доносился гомон, обрывки музыки, уличный шум. Первый вариант он принес торжественный, даже несколько парадный. Он спросил, «Ну как? Петь будут. Напрасно. Жалко, если будут петь, потому что, в общем, это не стоит того, чтобы пели. Давай сочиню что-нибудь другое, что-нибудь попроще, попрозрачнее». Потом были еще варианты. И, наконец, он принес песню прозрачную, как воздух белых ленинградских ночей, очень простую, ту, которую поют и поныне. Ну что ж, будут ли петь? Приходи ко мне следующим летом, и мы послушаем в это открытое окно, будут ли ее петь у нас во дворе. И действительно, следующим летом мы услышали, как дети во дворе пели эту песню. Значит, вышло сказал Шостакович. Ну что ж. Раз в жизни вышло так, что сразу песня моя куда-то ушла и от меня отделилась, это хорошо. Шостакович был этим горд, он редко гордился своей музыкой. Никогда этого не говорил, но тут гордился. Из интервью автору. Однажды в доме отдыха Шостакович услышал, как слепой баянист играл песню о встречном, не зная, что ее слушал автор. Это была одна из первых советских песен, записанная на пластинку. Позже песня стала исполняться в Швейцарии, как свадебная мелодия. В Англии ее опубликовали под названием «Привет жизни». В Венгрии она исполнялась как «Слава труду». Во Франции ее знали как «Песню молодых рабочих». Во время войны песня попала в Америку, и к ней были сочинены новые слова. Однажды жена дирижера Малько с озабоченным видом сообщила мужу, что звонила Софья Васильевна Шостаковича, Она нашла в записной книжке у сына слово «самоубийство» и была очень взволнована. Она не знала, что это строчка японского стихотворения, на которой Шостакович пишет музыку. Софья Васильевна редкий день не звонила, чтобы не рассказать о своих заботах, не спросить совета или помощи относительно сына. Звонок. Тревожный голос. «Митя хочет жениться». «Ну так что, пусть женится». «Что вы, что вы?» Ведь он совсем еще ребенок. Как можно?» На другой день звонок. «Это не так опасно. Что не опасно?» «Митина женитьба. Почему не опасно?» «Я нашла у него в книжечке. Записано. Найти комнату. Я же знаю, он никогда не соберется искать комнату. Он даже не знает, как к этому приступить». Шостакович собирался жениться и оказался в конфликте с матерью, опека которой с годами не уменьшалась. Шостакович разрывался между желанием быть независимым и привязанностью к матери, зависимостью от семьи. Сын делался взрослым, а мать точно не замечала этого. Он хотел уйти от матери жить самостоятельно, а мать не допускала даже мысли об этом. «Скорее перешагнет через мой труп». «Таня», так звали ту, на которой Шостакович собирался жениться. Сцена из «Черного монаха», объяснение с героиней, которую тоже звали Таня. встречу по парку шла Таня. «Ну что с вами?» — удивилась она, взглянув на его восторженное сияющее лицо. «Милая славная Таня, я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе». «Ну, — засмеялась Таня, — вы забудете про нас через два дня. Мы люди маленькие, а вы — великий человек». «Я возьму вас с собой, Таня, да?» «Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?» «Ну», — сказала Таня, и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше, в парк. А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим восторженным лицом, «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив, счастлив». Много лет спустя та, на которой Шостакович собирался жениться, с грустью рассказывала. «Были такие идеи. Считали, что замуж нельзя выходить, надо раздельно жить. Он писал, что ищет комнату, и все у него спрашивают, для кого». Теперь-то я понимаю, что мать его, очевидно, испугалась. Она считала, что сын — мальчишка. И кончилось тем, что он написал мне странное письмо на грани непонятного. В крайней обиде я это письмо порвала, если бы он написал, что не любит меня. Некая девица с очень громкой фамилией желает выйти за меня замуж». Но, учтя всякие трудности, вытекающие из этого шага, подыскивание комнаты, покупка примуса и прочее, предложила мне стать ее неофициальным мужем. Как говорится, гони природу в дверь, она влетит в окно. Много размышляю по поводу того, как бы отделаться и не знаю, что придумать. Жуть, жуть! Несчастный я человек. Мало того, что не получил премии. Пришлось думать о приискании средств для покупки примуса. «Мало того, что примус решено не покупать, неофициальным мужем придется стать. Ужас, ужас!» 25 февраля 1927 года. На самом деле шестакович привязался к семье Татьяны Глевенко. После их отъезда из Крыма он писал, «Теперь все они уехали, и я сиротел. Полюбил я их, очень они славные люди. Торчал у них целыми днями». и чувствовал себя у них, будто я у своих и родных людей, а сейчас скучаю без них. Правда, я одиночества не боюсь, но все-таки скучно. 7 августа 1926 года. Любовь обернулась страданием. Нерешительность Шостаковича заставил Татьяну выйти замуж за другого. В один из приездов Шостаковича, это было в 1929 году, Вспоминала она, я ему сказала, знаешь, я выхожу замуж. Он сначала не поверил. Уезжая из Москвы, позвонил с вокзала. Неужели ты и впрямь выходишь замуж? Тут уж я, что называется, полезла бутылку и сказала, да, действительно. Он этого не ожидал. И все-таки он мне не сказал, мол, ни в коем случае, может быть, он мне не поверил. Все-таки даже когда люди друг друга любят, чужая душа потемки. Я вышла замуж. После этого он еще приезжал и виделся с обоими, со мной и моим мужем. После замужества Татьяны Шостакович с новой силой почувствовал, как многое их связывал все эти годы, более шести лет. Он стал настаивать на разводе, признавая свою вину и кляня себя за свою нерешительность. Именно в это время он начинает писать цикл на стихи японских поэтов и оперу «Леди Магбет» о трагедии страсти. Ну и после замужества Татьяны редкие встречи продолжались. Она бывала в Ленинграде, и Софья Васильевна принимала ее теперь приветливо, мать была обеспокоена чрезмерным вниманием к ее сыну, известного врача-психиатра, который стал появляться в их доме. Врач приходил в огромной меховой шубе на распашку и боярской шапке. Рядом с шестаковичем он был похож на футляр, рядом с вынутым из него хрупким инструментом. В 1930 году шестакович написал Татьяне письмо, в котором просил приехать и остаться с ним. «Довольно нам играть в журавля и цаплю». Я приехала, ничего не решив. Он спрашивал, «Ну хорошо, ну хорошо, ты переезжаешь?» А я, или характер у меня такой дурацкий, или мужа мне было жалко, я почувствовала, что он с кем-то сблизился, пожила у них, И в этот раз семья очень хотела, чтобы я осталась. Я уехал опять в сомнении. Он еще писал, вот я приеду, решайся. Я очень многого не поняла, какую любовь я теряю, любовь какого человека. Мы опять переписывались. И он писал, что приедет за мной, чтобы помочь поговорить с мужем, даже в этом случае он думал о других. Он писал, если тебе трудно, я приеду, помогу тебе с мужем разговаривать. В Москву приехала сестра шестаковича и увидела, что я в положении. В 1932 году у меня родился сын, и тут же вскоре Дмитрий Дмитриевич женился. Из книги Хентовой. Так закончился этот роман. Прошло почти четыре года, прежде чем цикл из японской поэзии был закончен. Цикл посвящен Нине варзар. на которой Шостакович женился в год окончания работы над циклом. А Шостакович так и не удалось побывать в Японии, хотя в молодости он мечтал об этом. От моего японского виолончелиста нету никаких известий. Боюсь, что он погиб от землетрясения. Все может быть. Так что вопрос о моей поездке в Японию пока что открытый. 7 июня 1925 года. В пятидесятые годы Шостакович вновь собирался приехать в Японию, В связи с предстоящей поездкой он получил телеграмму от Токийского симфонического оркестра с предложением исполнить сопровождение оркестра свой фортепианный концерт. Но поездка не состоялась. Шостакович уже начал ощущать признаки будущей болезни руки. Один из учеников Шостаковича вспоминал, как Шостакович с большим интересом знакомился с древней японской музыкой. «Мне захотелось узнать, что думают японцы о Шостаковиче», И я спросила об этом у писателя Кобо Абе, роман которого «Чужое лицо» тогда только что вышел в русском переводе. Тема лица и маски, столь близкая и творчеству Шостаковича, нашла в романе свое совершенное воплощение. Вот что ответил Кобо Абе. «Я часто задумываюсь, почему Шостакович появился именно в России, почему именно русский народ дал человечеству гения». И хочу сейчас поделиться некоторыми своими мыслями. Человек, какой бы нации он ни принадлежал, не может быть без музыки, как не может обойтись без пищи. И все же у русского народа, на мой взгляд, тяга к музыке особенно неодолима. С детства у меня сложилось впечатление, что русский народ — это сама музыка. Мальчишкой я жил в манжурии. Это было сразу после окончания войны. Там я подружился с советскими солдатами. Я запомнил их мужественными, даже суровыми людьми, но когда они начинали петь, будто распахивалась их душа, широкая и сострадательная. Разумеется, среди солдат не было певцов-профессионалов, а пели так, что хватало за сердце. Не один или двое, но все. Убегая к ним, я говорил домашним, что не к солдатам иду, а к музыке. Память о тех днях навсегда осталась во мне. Детское впечатление, что русские и музыка — это одно целое, до сих пор живо в моем сознании. Я поклонник музыки Шостаковича, положенной на стихи. Поэтическое богатство, помноженное на богатство музыкальное, сделало произведение Шостаковича вершиной музыкального творчества. Ясно, что этим произведением уготовано бессмертие. Шестакович песня, родившаяся в душе русского народа. И мы должны быть благодарны русскому народу за это. Из интервью автору